Глава 2023. Пространство древнего бога. Хансень был в плохом настроении. Он пробыл в пространстве древнего бога полдня и уже прошел тридцать миль. Он вспотел. Под защитой Юнь Чанкуна, десятого старейшины, Хансень прибыл в пространство древнего бога. Однако, когда он прибыл, то сразу понял, что какая-то сила окутала его – сила, которую он чувствовал, напоминала замок небесного дворца. Она была немного другой, но эффекты были похожие. Это мешало движением парня. Теперь Хансень понял, почему лидер заставил его страдать от замков небесного дворца. Это было потому, что он хотел, чтобы парень заранее пережил такие препятствия. Лидер небесного дворца давно планировал отправить сюда Хансеня. Было только жаль, что замки Небесного Дворца еще не были сломаны. Если бы это было так, ограничение пространства Древнего Бога не было бы таким жестоким. Однако пространство Древнего Бога было не так опасно, как он думал. Если не считать скал, которые были повсюду, Хансень шел весь день, не встретив ни единого ксеногена». Юн Чан Кун сказал Хансеню, что его работа будет заключаться в охоте на ксеногенных существ. В этом месте они были особенными, их гены были довольно уникальными. Чем больше ему удастся достать, тем лучше. Но пока он не смог найти ни одного. А если парень не мог никого найти, то и убивать было некого. Внезапно Хансень увидел что-то движется над небольшой скалистой горой. Это было какое-то существо, но при ближайшем рассмотрении юноша нахмурился. Хансень, девушка увидела Хансеня и громко закричала. Затем она подошла к парню. Почему я тебя везде встречаю? спросил Хансень пиратку Хайер. Он действительно не хотел видеть ее снова. Теперь Хаэр была графом. Ее присутствие было намного сильнее, чем когда он столкнулся с девушкой на территории Будд. «Это я должна задать тебе этот вопрос. Я думала, что горящая лампа Альфа превратил тебя в муравья. Как ты избавился от этого?» Хаэр с любопытством посмотрела на Хансеня. «Это была всего лишь небольшая уловка. На самом деле он ничего не сделал». Хансень улыбнулся. «Хансень улыбнулся». Он не был в настроении что-то ей объяснять. Хайер улыбнулась и сказала: "Ну раз наши судьбы постоянно переплетаются, почему бы нам еще раз не сотрудничать? Вместе мы сможем победить ксеногенных существ на этой территории. Нет, я предпочитаю быть один. Я должен быть один. Того, кто последует за мной, ждет ужасная неудача." Хансен не хотел, чтобы девушка и ее проблемы присоединились к нему. Хайер усмехнулась и сказала: "Но это судьба", мне сказал есновидящий. Я хорошо нахожу общий язык с одиночками, а это значит, что мы подходим друг к другу. Понимаешь, мы партнеры. Если ты будешь меня преследовать, то мне все равно. Однако я не собираюсь делиться с тобой ни одним убитым синогенным существом. Хан Сень пожал плечами. А, значит, тебе не сказали. Будда тоже послал сюда кого-то. Как ты думаешь, что может случиться, если он тебя заметит? Хайер не злилась и продолжала говорить, следуя за Хан Сеньем. Я не боюсь горячую лампу Альфу. Так чего же мне бояться его учеников? — Но даже если мне будет страшно, разве нахождение с тобой принесет мне безопасность? — спросил Хан Сень. «Будда послал Маркиза. Он не так силен, как семь духов, но для них важен. Однако это не то, что тебе нужно знать. Самое главное, что Будда сотрудничает с демонами. Демоны — враги Небесного Дворца, и они послали человека по имени Шарон. Ты хоть представляешь, насколько опасна твоя ситуация?» — спросила Хай-Эр. «Кто такой Шарон?» Хансень продолжал спокойно идти, как будто ему было все равно. Ты не знаешь, кто такой Шарон? потрясенно спросила Хайер у Хансеня. А я должен знать, кто он? Парень слегка улыбнулся. Хайер, наконец, поверила, что Хансень на самом деле ничего не знает. Ты ученик Королевы Ножа. Ты должен был слышать об одиноках бамбуке из небесного дворца. Да, небрежно ответил Хансень. «Хорошо. Репутация Шарона аналогична репутации одинокого бамбука в Небесном дворце. Их часто упоминают вместе. Он уже стал маркизом, так что ты знаешь, что произойдет, если ты с ним встретишься», — сказала Хай-Эр. «Люди говорят обо мне примерно так, как и об одиноком бамбуке, но я все равно должен бояться Шарона», — рассмеялся Хан-Сень. «О чем ты говоришь? Я знаю тебя». Семь духов чуть не убил тебя, Шарон, намного сильнее, чем семь духов. Хайер посмотрела на него с презрением. Хансейн засмеялся и больше ничего не объяснял. Из-за того, что небесный дворец был закрытым местом, о том, что происходило внутри, редко узнавали за его пределами. Не многие посторонние знали о нем и одиноком бамбуке. «Даже если бы я боялся Шарона, какая мне польза от тебя? Не говори мне, что ты уже сражалась с ним», — небрежно сказал Хансень. «Я не могу победить его, но я знаю, что в пространстве древнего бога есть тайное место. Я могу отвезти тебя туда, где мы сможем бороться с ксеногенными существами и избежать встречи с Шароном». Ты хочешь вместе работать или нет? Мы разделим прибыль пятьдесят на пятьдесят. Я также могу помочь убить их, сказала Хайер. Это звучит не так уж и плохо. И вообще, что это за место? Хансен шел очень долго, и несмотря на это, он не увидел ни одного ксеногенного существа. Он уже думал, что не сможет получить ничего хорошего. «Это место тайное. Когда древние пираты пришли сюда, они наткнулись на него по чистой случайности. Никто другой не сможет найти его без моего сопровождения». Хайер выглядела самоуверенной. «Если оно действительно настолько хорошее, как ты говоришь, то, думаю, мы можем поработать вместе», — ответил Хан Сень. «Конечно, мы можем идти прямо сейчас», — сказала Хайер и продолжила путь. После того, как они встретились на святых небесах, девушка немного больше поняла Хансеня. Она знала, что парень заслуживает доверия. Если он сможет получить какую-то выгоду, то не предаст и не убьет ее. К тому же у Хай-Эр была секретная система защиты. Она не боялась, что Хансень ее предаст. В итоге парень последовал за ней. Вокруг было много камней, скал, но больше ничего не было видно. Существам негде было спрятаться, поэтому шанс найти здесь существ был практически нулевым. Телах Ансения было ограничено силами пространства древнего бога. Они прошли десятки миль. В итоге они так сильно вспотели, что казалось, будто они только что вышли из озера. Вот, вот оно. Хай-Эр посмотрела на свою карту и остановилась возле расщелины. Хан-Сень осмотрел расщелину и заметил, насколько она изогнута. Там мог пройти только один человек и только боком. В пространстве древнего бога было много подобных трещин. Хай-Эр вошла первой, а Хан-Сень последовал за ней сзади. Они оба продвинулись по расщелине на несколько миль, пока в конце концов пространство не начало расширяться внутри гор находилась гигантская пещера Хансень увидел каменную статую которая просто стояла там но она была не менее ста метров в высоту по сравнению с этой статуей Хансень и Хайэр были похожи на двух муравьёв Глава две тысячи двадцать четвёртая Паук с призрачным лицом Хансень не мог сказать, какую расу представляет эта статуя. Ее голова была овечьей, а тело — человеческим. У нее также были крылья. Она выглядела, как какой-то доисторический бог овец. К счастью, таких овец поблизости не было. «Почему здесь находится эта статуя? Ксеногенные существа строят статуи?» — в замешательстве спросил Хансень. Журавль Тысячи Перьев рассказал Хан Сенью кое-что о пространстве древнего бога, но он здесь никогда не был, поэтому не знал, как выглядели ксеногенные существа, обитающие на этой территории. Хай-эр ответила, «Это не статуя, это дом ксеногенных существ древнего бога». «Дом?» Хан Сень был удивлен и снова посмотрел на статую, «Да, иначе почему бы их называли ксеногенные существа древнего бога? Это потому, что они живут в древних статуях. Ты пришел сюда и ничего об этом не знаешь? Королева Ножа не проинформировала тебя?» — смущенно спросила Хай-Эр. Хансень опустил плечи. «Он также не знал, почему лидер Небесного Дворца сделал это». Послать его сюда, не сообщив ни капли информации, было странно. Юноша не мог понять, чего хотел мужчина. Хайер хотела сказать еще что-то, но по гигантской пещере пронесся звон. Она быстро замолчала и скрылась в расщелине. Хансень прислушался. Эхо разносилось по пещере, но благодаря своей силе парень смог понять, откуда именно исходил этот звук. Он исходил из ноздрей статуи. Вскоре после этого из ноздрей выскользнул трехметровый паук. Паук был черным с несколькими красными узорами, расположенными поперек. Его тело выглядело металлическим, а узор на спине напоминал человеческое лицо. Это паук с призрачным лицом древнего бога. Это ксеногенный граф. «Пока не атакуй, они всегда перемещаются группами. Внутри статуи их должно быть намного больше. Возможно, там есть даже маркизы. Мы должны обсудить наш план действий, прежде чем нас окружат», — сказала Хай-Эр. Хансейн задумчиво посмотрел на паука с призрачным лицом. Он боролся с этими пауками во сне, в которые был помещен насильно. На самом деле, молодой человек дрался с довольно многими из них. Он много знал о пауке и его силе. Сон был тренировкой. «Почему он просто не сказал мне? Почему он пытался меня так напугать?» — подумал Хан Сень. Но парень знал, что если бы лидер Небесного Дворца дал ему файлы по всем ксеногенным существам, юноша бы только бегло их просмотрел. Хансень бы не стал исследовать врагов должным образом. Однако этот сон заставил Хансеня хорошо узнать этих существ. Он знал о них практически все. Эффективность двух методов обучения была даже отдаленно несравнима. Хансень призвал заклинательницу в виде пистолетов, затем он залез в проем и поднял пистолет. Парень прицелился в паука, выползающего из ноздри. Что ты делаешь? Ты ведь не собираешься стрелять в паука с призрачным лицом с такого расстояния? Это существо, хоть и граф, но очень сильное. Хайер ахнула. Девушка знала, что у Хансеня не возникнет проблем с убийством паука с призрачным лицом, но расстояние между ними и существом составляло более трех километров. парень мог его только ослабить, но с такого расстояния было невозможно его сразу убить. Раздался выстрел, и пуля, преодолев расстояние, попала пауку в спину. Часть рисунка лица, а именно его левый глаз, была его слабым местом. Хансень убил слишком многих во сне, поэтому хорошо об этом знал. Из огнестрельного ранения на спине существа начала сочиться кровь. Затем паук перевернулся и с грохотом свалился на землю. Системное сообщение: убито ксеногенное существо класса граф паук с призрачным лицом. Обнаружен ксеногенный ген. Объявление прозвучало в голове Хансеня. Хайер была в шоке. Сила Хансеня была намного выше, чем у среднего графа, раз он смог убить паука с одного удара на таком большом расстоянии. Однако после этого выстрела из ноздрей и ушей статуи стало выползать много пауков, их было очень много, но их зрение и чувства были довольно ограниченными, поэтому они не могли понять, где находится Хансень. Раздался еще выстрел, и пуля пробила спину другому пауку, он по-прежнему целился в левый глаз». Последовал град выстрелов, и каждый паук отлетал от статуи. Пауки были не очень умны и, казалось, полагались только на основной инстинкт. Они вообще не могли найти Хансеня. Хансень убивал пауков по одному, уничтожая десятки пауков за несколько секунд. Хаэр потрясенно смотрела на Хансеня, ее мысли были спутанными. Хайер почувствовала холод в своем сердце. Его гианооружие, похожее на пистолет, имело поразительную дальность действия. Девушка никогда не узнает, если Хансен решит использовать его, чтобы убить ее. Хотя Хайер была уверена, что сможет уклониться от атаки, если будет готова. Но девушка не могла быть на чеку каждый час днем и ночью. Сила Хансеня действительно была невероятно страшной, и он был всего лишь графом. Если бы он стал королем или богом, то, вероятно, мог бы убить человека, выстрелив через кору или ядро планеты. Враг даже не узнает, как он погиб. Пауки с призрачным лицом продолжали лазать вокруг и выпускать паутину. Они понятия не имели, где находится Хансень, поэтому стреляли в слепую. Очевидно, это было неэффективно против молодого человека. И пауков продолжали атаковать, как если бы они были для него простой мишенью. Убив сотню пауков графов, Хансень наконец услышал объявление о том, что он получил душу существа. Парень убил еще нескольких, а затем раздался страшный крик. Он исходил изо рта статуи. Появился паук, который был вдвое больше. Это паук маркиз! закричала Хайер. Хансень не сказал ни слова. Он перестал стрелять. Парень ждал, пока гигантский паук с призрачным лицом не повернется спиной. И когда это произошло, он нажал на курок. Пуля попала в спину существа и пробила левый глаз. Паук класса маркиза упал. Хаэр недоверчиво посмотрела на Хан Сеня. Он одним ударом убил паука с призрачным лицом класса маркиза. Теперь она поняла, что понятия не имеет, какой силой обладает этот парень. Прошло совсем немного времени, так как же он стал таким сильным? Хаэр... Вспомнила встречу с Хансенем на небесах. Тогда он был другим человеком, а теперь парень стал намного сильнее. Хайер думала, что она быстро развивалась, но девушка поняла, что Хансен развивался намного быстрее. Глава две тысячи двадцать пятое. Начало древнего бога. Одиночными атаками. Хансень убил сто восемьдесят семь графов и двух пауков с призрачным лицом маркизов. Ни один не остался в живых, и ни по одному существу не нужно было наносить второй удар. Сила Хансеня была пугающей. Одной из причин этого была практика во сне. Если бы он не пережил этого, то не знал бы точных слабостей пауков и не смог бы убить маркизов одним ударом. Но несмотря на то, что парень убил так много пауков, он получил только одну душу существа. В целом это было разочарованием для Хансеня. Убедившись, что из статуи больше не вылазят существа, они выбрались из своего укрытия и начали разрезать тела. Ксеногенные пространства древнего бога отличались от того, что было в других местах. ксеногенные материалы пауков с призрачными лицами были маленькими шариками. Они были похожи на жемчуг. После того как Хансень вытащил один маленький шарик, Хайер всячая оставалась нерешительной. На самом деле она ничего не сделала, поэтому не думала, что должна забирать добычу. В такой ситуации девушка не считала, что убитых существ нужно поделить пятьдесят на пятьдесят. Но Хансень сам разделил шарики пополам. Половину из них он положил в карманы, а затем взобрался на статую. Хайер не колеблясь собрала остальные шары. Без помощи Хайера Хансень не смог бы найти эту пещеру. Было слишком много расщелин и ущелий. И несмотря на то, что они шли очень долго, было мало шансов наткнуться на эту статую. Поэтому юноши решили, что раздел трофеев был достаточно справедливым. Информация стоила много, но впереди было еще много преимуществ, которые им предстояло увидеть. Так что их путешествие еще не закончилось. Внутри ксеногенной пещеры древнего бога их ждало множество вкусностей. Хай-Эр отложила собранные ею шарики и последовала за Хансенем. Она взобралась на плечо статуи. «Куда нам нужно идти?» — спросил Хансень, глядя на голову статуи. Обладая знаниями о пауках с призрачными лицами, он знал, что их создание было странным процессом. «Если их место появления не уничтожить, существа будут продолжать появляться». «Обычно род статуи ближе всего к началу древнего бога, но предметы всегда находятся внутри статуи», — объяснила Хай-Эр. «Что значит «начало древнего бога»?» — спросил Хансень. «Ты не знаешь?» — Хай-Эр была удивлена, но знала, что у Хансеня нет причин лгать ей, поэтому она продолжила объяснять. «Начало древнего бога — место, откуда появляются ксеногенные существа. Это самые ценные вещи в пространстве древнего бога. Если ты сможешь получить начало древнего бога, ты сможешь создавать ксеногенных существ вечно. Эти вещи важны для больших фракций. Ты, конечно, должен это знать». Хан Сень кивнул и залез в рот статуи. Хай-Эр пошла за ним. Внутри находился проход шириной всего несколько метров, однако он был очень низким, поэтому им пришлось наклониться, чтобы пройти по нему. «Если ты ничего не знаешь об этом месте, почему ты решил прийти?» С любопытством спросила Хай-Эр на ходу. Хан Сенни ответил. Он не знал, что такое начало древнего бога. Он видел это во сне, но ему так и не сказали, как это называется. Вместо того, чтобы рассказывать ему, существо сон использовал сон, чтобы сообщить ему то, что нужно было знать. Однако все оказалось проще, чем думал Хан Сень. Возможно, они убили всех пауков с призрачными лицами, потому что по пути они больше не встречались». Они бродили внутри статуи два или три часа, идя по дороге, которая вела их по разным маршрутам. В конце концов они нашли начало древнего бога. Это была табличка размером с ладонь. Она была серой, но на ней горело несколько красных огней. На ней также был узор, изображавший пауков с призрачными лицами. Хайер вытащила ее из каменной щели. И когда она это сделала, узор на планшете потускнел. Его красное свечение исчезло. «Здесь только одна. Если хочешь, можешь забрать эту себе». Хай-Эр передала начало древнего бога. То, что относилось к паукам с призрачными лицами. «Я возьму следующее. Хан Сень не взял начало древнего бога. Из сна он вспомнил, что пауки с призрачными лицами были одной из самых слабых разновидностей, были и другие ксеногенные существа, имеющие начало древнего бога, которые были намного сильнее пауков с призрачными лицами. После этого Хан Сень развернулся и направился к выходу. Их тела были под воздействием силы ксеногенного пространства, поэтому они не могли ходить очень быстро и не могли летать. Когда они вышли, то спустились со статуи и вошли в пещеру неподалеку. Ты оставил мне это начало древнего бога. Ты не боишься, что мы больше не найдем? – спросила Хайэр, возясь со началом древнего бога и улыбаясь Хансеню. Все в порядке. Прими это в качестве награды за информацию, которую ты мне предоставила. Небрежно ответил парень. Я действительно полюбил и тебя немного больше. Если Ребейта тебе больше не нужны, ты можешь приехать и жить с нами, пиратами. Если ты последуешь за мной, я могу дать тебе все, что ты когда-либо пожелаешь, сказала Хайер. Мы сможем поговорить об этом, когда придёт время. Вяло ответил Хан Сень. Он не был слишком заинтересован в этом. Он слышал о пиратах раньше. Они были кучкой воров, но смогли украсть значимые вещи. Они не были из тех, кто воровал у обычных существ. Они украли у многих высших рас и заработали множество врагов по всей геновселенной». Из-за того, что пираты были настолько могущественными, никто не мог ничего сделать, чтобы их остановить. Хан Сень не хотел быть вором. Даже если бы Хай-Эр искренне приглашала его, он бы не принял предложение. И вдобавок ко всему, у Хай-Эр всегда была обратная сторона. Кто знал, каковы могли быть ее настоящие планы? После статуи они шли по одному пути, и после восьми миль им не удалось найти ни одной другой ветви, ведущей в иное место. Но в конце концов они услышали шум воды. Это было похоже на шум большого водопада. Они посмотрели друг на друга и притормозили. Они прошли еще три мили, и тропа снова расширилась. Водопад действительно был. Это было похоже на галактику в самом глубоком углублении пещеры. Звуки воды были очень громкими. За водопадом стояла серебряная статуя. Водопад выходил из пупка статуи. Нижняя часть тела статуи была как у лошади, верхняя часть тела была человеческой. У нее была голова птицы, а также крылья. Она выглядела очень странно. Твой старейшина сказал, какие ксеногенные существа могут быть у этой статуи? – спросил Хансень Ухайэр. Девушка покачала головой. Я не знаю. Когда он был здесь, то был тяжело ранен. Он не вошел в эту статую и не смог зайти так далеко. Поэтому сейчас я, как и ты, не знаю, чего ожидать. Пока они разговаривали, из воды под статуей появилось серебряное существо. Оно поднялось по водопаду и вошло в пупок серебряной статуи. Глава 2026. Серебряный крылатый жук. Ксеногенное существо выглядело так, как будто оно было полностью сделано из серебра. Оно было похоже на трилобита, однако его длина составляла один метр. Когда Хансень увидел серебряное существо, похожее на трилобита, он нахмурился. Во сне ему не приходилось сталкиваться с такими. Это ксеногенные существо, о котором сон ничего не знает. Хансень оставался в раздумье, не готовый действовать. Он так уверенно убивал пауков с призрачными лицами, потому что знал, что они из себя представляли. Но, столкнувшись с чем-то неизвестным, юноша не был уверен, что хочет рискнуть. «Ты что-то знаешь об этом ксеногенном существе?» Хансень посмотрел на Хай-Эр. Девушка только покачала головой. «Тебе следует выстрелить в воду. Возможно, внутри скрываются другие ксеногенные серебряные существа». Хансень нахмурился. Не зная во что он ввязывается, ему не хотелось стрелять. Полки с призрачными лицами не были разумными, поэтому они не могли различить, откуда были выпущены пули. Однако это не означало, что остальные ксеногенные существа были такими же. Нападение на угад безосторожности могло подвергнуть их опасности. Они были связаны силами, которые управляли пространством древнего бога, хотя это не повлияло на их силу, их скорость определенно снизилась, их реакция на опасность будет намного медленнее. Они не могли пойти на необоснованный риск. После того, как на некоторое время установилась тишина, Хансень пошевелил пальцами, из кончиков его пальцев вылетел красный туман. Появился жнец с красной хрустальной косой. Он облетел пещеру, а затем направился к бассейну с водой возле водопада. Хайер с любопытством посмотрела на красного жнеца. Она привыкла к Хансеню, владеющему различными трюками, но все же девушке было интересно узнать, на что способен жнец. Когда жнец достиг воды, вода взорвалась. Внезапно появилось ксеногенное существо, похожее на трилобита, и собралось поглотить красного жнеца. Однако красный жнец отреагировал быстро, и он попал в серебряный панцирь существа. Жнец был маленьким мощным существом, но все, что он смог сделать, это оставить небольшой след на панцире. Конечно, он не смог его пробить. Еще больше ксеногенных серебряных существ выпрыгнуло из воды. Они были похожи на пушечные ядра, летящие в сторону красного жнеца. Коса красного жнеца не могла выдержать удар такой силы, и одно существо ударило его по телу. К счастью, красный жнец был сделан из дыма. После того, как противник разбил его дымчатую форму, он смог быстро восстановиться. Но ксеногенные серебряные существа не собирались сдаваться и неоднократно пытались атаковать красного жнеца. Когда челюсти существа сомкнулись на косе красного жнеца, оно смогло откусить кусок, Затем все больше и больше противников бросились кусать косу. Вскоре после этого она была изгрызена и разорвана на куски. Красная хрустальная коса была самым сильным оружием, которое имел в своем распоряжении красный жнец. Это также было его самой большой слабостью. Как только она будет сломана, красный жнец исчезнет. После того, как красный жнец был уничтожен, ксеногенные серебряные существа начали плавать в воде, как легион крокодилов, рыскающих в поисках человеческой плоти. «У них очень прочные тела, не говоря уже об их физической силе. Они должны быть среди лучших графов, к тому же их десятки. С этими будет сложно справиться», — тихо сказал Хансень. Если бы ему пришлось иметь дело с другими ксеногенными серебряными существами, которых он видел, юноша бы не испугался. Но если даже графы были такими могущественными, то сила маркиза была невообразимой. Хансень немного отдохнул, а затем снова призвал красного женица и отправил его в воду. Ксеногенные серебряные существа еще не опустились глубоко под воду, поэтому красный жнец налетел на одного из них. Остальные противники снова начали преследовать красного жнеца. Хансень превратил свою снайперскую винтовку в гранатомет, затем надел его на плечо и выстрелил в красного жнеца. Группа, состоящая из дюжины серебряных существ, вцепилась в косу красного жнеца и сразу же сломала ее, как только взорвалась ракета. Белый грибовидный свет вырвался из середины толпы ксеногенных серебряных существ. Сила взрыва отбросила всех без исключения, но тела этих существ засветились странной аурой. Они остались внутри огня, и взрывная сила ракеты не смогла разрушить их тела. — Они обладают мощной защитой. Даже сила заклинательницы не может прорваться через нее, — сказал Хан Сень. — Почему ты все еще там стоишь? Беги! — сказала Хаэр перед тем, как побежать. Ксеногенные серебряные существа двигались к ним очень быстро, карабкаясь по камням, Это действительно было пугающее, однако Хансень не сдвинулся с места. Он твердо стоял со своим гранатометом и выпустил еще одну ракету по существу. На этот раз, однако, он прикрепил черепаху на вершину ракеты. Ракета взорвалась посреди волны существ, но их окружила аура, защищающая от взрыва. Она также защитила их от черепахи. предотвращая прилипание символа к ним, атака была полностью заблокирована. Прежде чем Хансень смог снова атаковать, из воды вылетело ксеногенные серебряное существо. Это было похоже на первое существо, которое они увидели в воде, но у этого были прозрачные серебряные крылья, и оно могло очень быстро летать. Всего их было четыре или пять, летящих в сторону Хансеня. Вскоре они достигли линии фронта и взлетели к нему. Хансень не отступил. Он вытащил нож кровавое перо и применил силу своего ножа и меча. Затем он взмахнул в сторону ближайшего к нему крылатого ксеногенного серебряного существа. Сила ножа и меча поразила существо и активировала его броню. но этой страшной сила ножа и меча было достаточно, чтобы сломать ауру и рассечь тело летающего врага пополам. Информация: убито ксеногенное существо мутант класс сыграв серебряный крылатый жук. Обнаружен ксеногенный ген. Получена душа существа. Хансень был счастлив, но у него не было времени остановиться и посмотреть на свою новую душу. Он побежал к следующему ближайшему серебряному жуку. Юноша убил одного из серебряных жуков, который не умел летать. Эти серебряные жуки не были мутантами, это были обычные серебряные жуки-графы. Пока Хан Сень развлекался, убивая жуков, что-то закричало возле серебряной статуи. Из нее появился серебряный стеклянный монстр. Его тело было более десяти метров в длину, на голове у него была серебряная борода, а на спине четыре прозрачных крыла. Существо находилось перед Хан Сенем. Серебряный свет исходил из его пасти, двигаясь намного быстрее, чем свет ножа и аура меча. Глава две тысячи двадцать седьмая Странный страшный жук Телу Хансеня мешали как замки небесного дворца, так и само пространство древнего бога. Его скорость была очень медленной, но, к счастью, на его ботинки зубастого кролика это не влияло. Он все еще мог двигаться со скоростью герцога. В тот момент, когда он уклонился от серебряного света, на теле Хансеня появился знак короля муравьев. Это увеличило его силу. Он замахнулся на серебряного стеклянного жука. Силы ножа и меча столкнулись с серебряным стеклянным жуком. Появился прозрачный серебряный свет, а так как Ансения не смогла пробить этот свет, парень был потрясен. Его тело было как у обычного маркиза, и у него был бав от знака короля муравьёв. Для него не должно было быть трудно сбить маркиза, но его удар в полную силу не смог пробить броню серебряного стеклянного жука. Это было страшно. Хансень использовал ботинки и их скорость, чтобы бороться с серебряным стеклянным жуком. Он продолжал поражать его защитную ауру, но, похоже, ничего не работало». Аура была слишком жесткой, и даже силы его ножа и меча не могли ее пробить. Юноша оказался в очень невыгодном положении. Скорость Хансеня зависела от ботинок, но замки небесного дворца и давление древнего бога все еще оставались в игре. Под давлением этой жестокой борьбы он начинал чувствовать усталость. Его тело болело, он ощущал себя ужасно. Так не может продолжаться. Хансень хотел уйти, и когда он принял решение, то заметил, что Хайер уже давно нет. Однако существо не было медленным, и оно продолжало преследовать Хансеня, излучая серебряный свет. Парень стиснул зубы и побежал к пещере с водопадом. Это был единственный способ увернуться, и ему негде было спрятаться. Он предпочел бы рискнуть, оказавшись в более широком пространстве. Серебряный стеклянный жук мог летать, и поэтому Хансень полетел как феникс, чтобы облететь и ударить его в спину. Но сила ножа и меча все равно не смогла сломать серебряную броню. Это был первый раз, когда Хансень столкнулся с ксеногенным существом с такой чрезвычайно высокой защитой. Юнуша полагал, что это должен быть ксеногенный мутант класса маркиза, который соответствовал защитным характеристикам. Хансень продолжал сражаться, все время отступая. Он наткнулся на пупок серебряной статуи. Если он собирался бежать, он не собирался бежать с пустыми руками. Парень хотел найти в статуе начало древнего бога. Он не мог убить жука, но думал, что у него есть шанс достать начало древнего бога. К счастью, у статуи было много разных путей. Итак, Хансень использовал уникальное географическое положение, чтобы запутать серебряного стеклянного жука. Это улучшило ситуацию, но также стоило Хансенью много энергии. со временем он становился все медленнее и медленнее, поскольку вокруг не было других людей. Хансен призвал свою броню Дун Сюань, а она начала поглощать энергию атмосферы, чтобы поддерживать энергию парня. Таким образом, он мог продолжать сражаться и не потерпеть неудачу из-за истощения. Похоже, там были только ксеногенные серебряные жуки, с которыми он столкнулся ранее. После того, как он убил тех, кто был снаружи, внутри пещеры больше их не осталось. Хансень продолжал идти по тому же туннелю, и через два часа он обнаружил начало древнего бога, встроенной в стену. Это была серебряная металлическая табличка неправильной случайной формы. Однако на ней был символ трилобита, мигающий серебряным светом. Хансень был доволен, что нашел ее. Он подбежал к табличке и сорвал со стены серебряный стеклянный жук. Был в ярости, его желание убить Хансеня стало еще мощнее. Внутри пещеры боролись жук и человек. Хан Сень не смог сломать его броню, и его несколько раз ударил серебряный свет. Броня Дун Сюань также была прорезана в нескольких местах. Парень планировал подождать, пока серебряный стеклянный жук не исчерпает всю свою силу. Возможно, к тому времени его аура тоже ослабнет, но после десяти часов борьбы Хан Сень почувствовал, что готов развалиться». Однако аура серебряного стеклянного жука оставалась прежней. Для Хансеня было слишком поздно уклоняться от следующего удара. Серебряный свет серебряного стеклянного жука пронзил его. Тело парня взорвалось, как воздушный шар. Однако это был всего лишь клон, созданный им с помощью Луны. И пока жук отвлекся на Луну, Хансень побежал по меньшему проходу. Он использовал сутру Дун Сюань, чтобы скрыть свое присутствие, а затем остановился. Серебряный стеклянный жук сердито летал по пещере, издавая ужасные визжащие звуки. Через некоторое время существо улетело из пещеры. Когда это произошло, Хансень появился и начал возвращаться по тому пути, по которому пришел. Серебряный стеклянный жук был слишком прочным, особенно его серебряная броня. Если он не использует супершлепок, то вряд ли сможет ее пробить. Сила супершлепка могла сломать броню, но это также могло полностью разрушить тело, а это лишило бы его потенциальной выгоды. Хан Сень вышел из расщелины и обнаружил, что Хай-Эр стоит снаружи. Парень сразу же сменил броню. «Ты быстро бегаешь!» Хансень посмотрел на Хай-Эр и улыбнулся. Девушка улыбнулась в ответ и сказала. «Я просто пират, больше я ни в чем не сильна. Я быстро бегаю, чтобы выжить, но я верила в тебя. Я знала, что ты вернешься живым». Хансень сел на землю. Он действительно устал. Давление замков небесного дворца и сила пространства древнего бога сильно мешали ему, и он устал в десять раз больше, чем должен был. Юноша почти исчерпал весь свой запас энергии. Куда мы пойдем дальше? – спросила Хайер, сидящего напротив Хансеня. Думаю, на этом наше сотрудничество заканчивается. После этого мы пойдем разными путями и больше не будем вместе, ответил Хан Сень. Ты слишком жесток. Мы вместе бросили вызов смерти. Погоди, ты же просто оставила меня умирать. Не пытайся отвертеться от этого, воскликнул Хан Сень, перебивая ее. Хайер закатила глаза и сказала. А как насчет того, что я найму тебя для охоты на ксеногенных существ? Я не заинтересован. Хансен лег на землю и закрыл глаза. С него капал пот, все мышцы болели. Здесь кто-то есть, внезапно сказала Хайер. Парень сел и посмотрел в направлении, указанном Хайер. Там шли несколько человек, но их лица не было видно. Однако среди них выделялась лысая голова. «Будда!» — Хансень был потрясен. «Бежим! Встретимся позже!» Хаэр повернулась и побежала, совершенно забыв о своих мольбах о сотрудничестве. «Она действительно хорошо бегает», — подумал Хансень. «Он плохо себя чувствовал. Юноша тоже хотел убежать, но был слишком уставшим». Он решил, что лучше сберечь энергию для боя, чем убегать. Глава 2028. Пойманный удар. Группа увидела Хансеня и подошла к нему. Один из них был Буддой, у одного были пурпурные рога. Он был демоном, остальные были представителями разных рас. Всего их было шесть. «Амитабха, мистер Хан, не могу поверить, что мы снова встретились. Будда, увидев Хансеня, выглядел убийственно. Я тоже не ожидал увидеть вас здесь, ребята. Хансень сидел на месте, не двигаясь. Он хотел еще немного отдохнуть». «Ты Хансень?» — демон с интересом посмотрел на парня. Хансень взглянул на этого человека, предполагая, что это тот Шарон, о котором Хай-Эр так много ему рассказывала. В отличие от одинокого бамбука, Шарон был прирожденным гением. Он был намного лучше, чем люди того же уровня, и, очевидно, никогда ни в чем не подводил. Он быстро освоил свои гены искусства, а также, как известно, совершенствовал множество техник и навыков. Вот почему он был так хорош. Шарон был редким человеком, владевшим двумя гены искусствами. Он изучал сутру небесного демона и другое таинственное гены искусство. Его дважды улучшали, так что он действительно был довольно силен. По словам Хай-Эр, он выигрывал у всех противников того же уровня, он ни разу не проиграл. Ожидалось, что однажды Шарон достигнет класса бога. — Неплохо. Я Хансень. А кто ты? — спросил Хансень, глядя на Шарона. Ему было все равно, Шарон это или нет, он просто хотел поддержать светскую беседу, чтобы у него было немного времени на отдых. «Я Шарон из демонов», — ответил Шарон. Затем Будда, стоявший рядом с Хансенем, сказал. «Мистер Хан, похоже, ты только что пережил большую битву. Есть ли поблизости статуя древнего бога?» «А что, если есть?» — спросил Хансень. «Ты нашел начало древнего бога?» Глаза людей загорелись, они продолжали пристально смотреть на парня». «Если бы я получил это, разве я был бы здесь?» Хансень скривил губы и презрительно посмотрел на Будду. «Понятно. Тогда пойдем прогуляемся», — сказал Будда Хансенью. «А зачем мне идти с вами?» — ледяным тоном спросил Хансень. «Это не тебе решать», — крикнул член группы. У него было шесть ног, и его стальные руки протянулись, чтобы схватить Хансеня. Зелёный дым поднялся из его руки и превратился в большую лапу. Он собирался вонзить коготь в тело парня. Однако Хансень не двинулся с места. Он подождал, пока зелёный коготь почти коснулся его, а затем вытащил нож кровавое перо и ударил им по зелёной клешне. Шестиногий бросил на нож пренебрежительный взгляд — Он был маркизом, поэтому не относился серьезно к классу графов Ансения. Он все еще собирался атаковать своим зеленым когтем. Силы вложенной в нож кровавое перо было достаточно, чтобы отрубить зеленый коготь. Но это было не все. Нож направился вперед, чтобы поразить само шестиногое существо. Противник не ожидал, что граф окажется настолько могущественным. Для него было уже слишком поздно уклоняться от удара, а затем его тело было разрезано по талии. В итоге он оказался разрезан на две части. Однако это не сразу убило его, и он продолжал кричать, пока силу зубов не прикончили существо. Все были в шоке. Теперь никто не хотел недооценивать Хансеня. И все смотрели на него с опаской, но они не отступили. Вместо этого рассредоточились, чтобы окружить парня. Зубной нож силен, похвалил Шарон. Убить такого ублюдка не что, без выражения сказал Хан Сень. Мистер Шарон, говорить с ним бесполезно. Давай уничтожим его, заявил Будда. Однако Шарон не двинулся с места. Он улыбнулся и сказал. Я слышал, что Хансенг убил семь духов, находясь на вашем небе. Бесконечный Будда, не вмешивайся. Он ужасный человек. Мы должны убить его, не задумываясь, сказал Бесконечный Будда. Неправильно перекладывать свою работу на других. Возможно, тебе стоит самому покончить со мной. Что вы думаете, ребята? Хансенг посмотрел на других существ. Да. Некоторые из них кивнули. Лицо бесконечного Будды изменилось, но только на секунду, а затем он произнес крылатую фразу Будды: «А метабха, тогда я сделаю это». После этого бесконечный Будда приготовился ударить Хансеня. Из его руки вылетела грозьсть звезд, полетевшая в сторону парня. Хансень по-прежнему использовал свой нож кровавое перо, а Бивень для борьбы с приближающимися звездами. Но когда аура ножа попала в звезды, казалось, что он действительно вошел в космос и исчез в пустоте. Ничто не могло повредить звездам. Хансень был потрясен. Бесконечный Будда не был так знаменит, как семь духов, но его навыки были хорошими. Он не должен был недооценивать мощь тех звезд, которые обладали пространственной энергией. Звезды приближались к Хансеню, но он все еще не двигался. Юноша использовал нож кровавого перо, чтобы нарисовать круг. В него была втянута сила звезд, а затем Хансень перевернул руки. Круг, нарисованный ножом, отбросил звезды, метнув их обратно к бесконечному Будде. Противника атаковала его же техника. Лицо бесконечного Будды изменилось. Он закричал и призвал Лотос под свои ноги. Парень увернулся от ножевого круга со звездами, одновременно бросая больше звезд в Хансеня. Парень сел на камень и начертил ножом несколько кругов. Он использовал атаки бесконечного Будды, чтобы дать отпор. Бесконечный Будда использовала множество геноискусств, но ничто из того, что он делал, казалось, не могло сломать круг ножа Хансеня. Он даже не мог заставить парня сдвинуться с места. «Какой мощный зубной нож! Неудивительно, что это заветная техника ребейтов! Он граф, но может так сражаться с Буддой-маркизом! Это страшно!» — сказал один из существ, которые мешали Хансенью сбежать. Шарон покачал головой и проговорил. — Зубной нож не страшен. Это сам Хансень. — Да, зубной нож мощный. Из ребейтов только королева ножа может практиковать зубной нож на таком уровне. «Хансень для них посторонний, и все же он изучил исключительный навык ребейтов и достиг такого мастерства. Это делает его страшным парнем», — сказала женщина с рогами дракона и черными крыльями. Бесконечный Будда понял, что он не может убить Хансеня, несмотря на очевидное истощение последнего. «Он выглядел разгневанным». Тело Будды начало светиться, а затем стало золотым. Это не было похоже на четырехликое восьмирукое золотое тело Будды Семидухов. Он был похож на разгневанного Кинг-Конга, окруженного звездами».